Глава третья Крик застрял в моем горле. Кровь запульсировала в висках, сердце бешено заколотилось. То, что я увидела, не было подвластно разуму. Это было невероятно, потрясающе, невообразимо, фантастично. Но зато стало ясно, куда делись мои тапочки и халат. Они были на мне. Да-да. — Именно на мне, потому что на диване лежала я. На диване лежала я. Я здорово испугалась, особенно в первую секунду. Да и как тут не испугаться, когда в моей гостиной, на моем диване, в двенадцать часов ночи лежит кто-то посторонний. Я же не сразу поняла, что это золотоволосая симпатяга, распластавшаяся в непринужденной позе, и есть именно я. Так сказочно прекрасно она была с плотно закрытым ртом. Лишь из скромности я не сразу сходство признала. Однако, обнаружив на ее ногах мои тапочки, я вмиг отбросила все сомнения. А когда увидела на красавице и мой халат, тут уж крепко призадумалась. А кто же та женщина с бледным, усталым, некрасивым лицом, пристально вперевшая в меня, угрюмый свой взгляд из зеркала, висящего над диваном? «Неужели тоже я?» Разум ответил. «Ну да, кто же еще?» «Я, безмятежно спящая на диване, конечно, гораздо свежей, но это и не удивительно. Лежать на диване — не одно и то же, что разводиться с мужем, давиться по очередям и безоружными руками вправлять мозги скандальным выдром». Что-то ухнуло у меня внутри, оборвав степенный ход мыслей, словно огненный шар пронесся в воздухе, опалив и грудь, и лицо. «Фу ты, Боже мой! О чем это я?» как могу я одновременно сидеть на полу и лежать на диване? Не лучше ли ущипнуть себя, как положено в таких случаях? Может, я сплю и вижу сон? Сдуру и ущипнула. Должна сказать, зверски. Проснулся бы и мертвец. Но я не проснулась. Убедившись, что это не сон, я насторожилась. Уж не раздвоение ли личности произошло у меня на почве потрясения, полученного в процессе общения с выдрой? Но, вспомнив, Как лихо оттаскала беднягу за перья, я справедливо подумала, что раздвоением личности должна бы страдать она, у нее больше для этого оснований. Я из последних сил старалась постичь непостижимое. Я, вытаращив глаза, сидела на полу перед диваном, и я же, только с закрытыми глазами, лежала на диване. Любой растеряется. «Здесь не могу удержаться от похвалы в свой адрес». Несмотря на неординарность ситуации, к тому, что нас двое, я привыкла довольно быстро. Уже через пять минут, с любопытством приблизившись к спящей красавице, стоя на четвереньках и затаив дыхание, я во все глаза рассматривала ее. Да и неудивительно, не так часто выпадает случай взглянуть на себя со стороны. Признаюсь честно, получила некоторое удовольствие. Боже, да чего же я хороша! Теперь понимаю бедных мужчин Которые цепенеют в моем присутствии Судите сами Ноги, как и положено Длинные, стройные Руки с тонкими нервными пальцами Шея Само собой лебединое Лицо словами не выразить Нос, губы, глаза Да что там говорить Красавица и все тут Одни только волосы чего стоят Волосы Даже у меня захватывает дул, глядя на них Про себя и помолчала бы, но про ту, что на моем диване лежит, скажу. Волосы — главная моя гордость. Ох, не знаю, как и рассказать. Здесь без поэзии не обойтись. Ну, примерно так. Струящийся золотой поток. И вдруг меня словно током прошило. Стоп! Я похолодела в предчувствии беды. Слипшаяся прядь показалась мне подозрительной. Присмотревшись, я в ужасе отшатнулась. У виска спящей красавицы темнело пятно, слишком сильно походившее на запекшуюся кровь. Схватив девицу за плечи, я приподняла ее с дивана и... О, Боже! Увидела на сером велюре загустевшую кровь! Доживали я! Принялось щупать бесчувственное тело, прикладывала свое ухо то к груди, то к животу двойника. Сердце молчало, пульса не было. Это говорило о том, что в руках у меня труп». Догадка медленно входила в меня. «Я умерла? Я умерла?» С безграничным удивлением бубнила о себе под нос, нервно и зябко потирая ладонями плечи. Комната окрашивалась густым ужасом, источаемым мной. «Боже, я умерла!» Вдруг взорвалась в моей голове, неведомая сила смела меня и, наполняя комнату душераздирающим криком, вышвырнула из квартиры вон, с громким топотом покатила по ступеням. Неизвестно, как я оказалась внизу у подъезда и понеслась прочь, подальше от страшного места. Я летела по ночному городу, рыдая, всхлипывая и глотая слезы. Я искренне оплакивала себя, неистово содрогаясь от жалости. Умерла, умерла. Эта мысль не помещалась в моей голове, но лезла туда нахально, объясняя все умное, правильное и полезное». Я боялась страданий, но страдала, страдала неукротимо, вымывая страдания солеными потоками слез и жадно вбирая в себя новые, еще более мучительные страдания. — Господи! — с чувством вопрошала я. — Господи, но ну почему Ты ко мне так жесток? Почему именно я должна покинуть мир в полном расцвете? От в расцвете чего выразить Господу я не смогла. Слишком строго меня воспитали. На кончике языка крутилось, конечно, слово красоты. По заблуждению и под влиянием подруг я претендовала всего лишь на то, что я симпатичная. И вдруг узнала «красавица!» И именно теперь, когда я смогла оценить свои внешние данные со стороны, приходится умирать. Мне было больно осознавать, что все это, лежащее на диване, должно безвозвратно истлеть». Но поднимать эту тему в беседе с Господом мне показалось нескромным. Так, обливаясь слезами, испытывая душевные муки и беседуя с Господом, я пробежала несколько кварталов. Чем дальше я оказывалась от дома, тем возмутительнее мне представлялась создавшаяся ситуация, тем меньше хотелось верить в ее реальность. К тому же не давала покоя пятно крови на серебристом велюре. О, с каким трудом я велюра-то доставала! Безобразие!» и я вдобавок мертва. Вдруг меня осенило. Я же бегу. Значит, жива? Но, с другой стороны, как не верить своим глазам, лежала же на диване в своем халате и тапочках. Нет, что-то здесь не так, в конце концов, подумала я и трезвея повернула к дому с твердым намерением докопаться до истины. Уже подходя к подъезду, я наткнулась на гуляку соседа. Он нехотя возвращался к своей самодуре жене. Чтобы оттянуть возврат в дом, Сосед начал делать мне комплименты. «Как вы молодо выглядите? Возмутительно. Будто мне сорок, а не двадцать пять». «Вот что сделал со мной этот муж! Все мужья!» Злость вернула меня к действительности. «Я как-то сразу почувствовала себя живой».